Глава 16. Адвокат посоветовал Теду составить список людей, которые могут подтвердить, что он порядочный человек и хороший отец. Кроме того, ему следовало известить Джоан о своём решении и ждать, обратится ли она в суд. А если скрыться, уйти от конфликтной ситуации, пусть Джоанны их поищут, а они с Били уедут куда-нибудь на природу и будут вести простую жизнь. Но представления Теда о природе ограничивались парком Сент-Джеймс в Бронксе. К тому же, они привыкли жить в городе и не могут питаться одними ягодами. Он позвонил Джоанне в теннисный клуб. Тебе удобно говорить? Да. Я решил, Джон. Я не отдам тебе Билли. Ни сейчас, ни в будущем, ни в этой, ни в другой жизни. Никто и ничто не заставит меня изменить это решение. Ты его не получишь. Послушай, Тэд. Мы не всегда понимали друг друга. Надеюсь, сейчас я выразился вполне ясно. Тэд, ты зря считаешь меня плохой матерью. Я просто не могла этого вынести, а теперь, а теперь могу. И я должен рассыпаться в благодарностях и отдать тебе ребёнка? Нет. Ты просто чудо. Пархаешь как мотылёк. Я вернулась в Нью-Йорк. Я здесь живу, чтобы произвести благоприятное впечатление на судью? Джоанна, тебе захотелось стать матерью? Пожалуйста, выходи замуж, рожай детей, или не выходи и не рожай, делай что хочешь. Просто оставь в покое меня и моего ребёнка. Я его родила. Он мой. Если мне не изменяет память, ты легко об этом забыла. Я его назвала. Это я придумала имя Билли. Ты хотел назвать его Питером или не помню уже кем. Это было 100 лет назад. Ты будешь с ним общаться? Да, каждый день. Передай мои слова своему адвокату. Ну что ж. Тогда увидимся в суде. Как угодно. Скажу одно, если обратишься в суд, ты проиграешь. Я побью тебя, Джонна. Тэт надеялся, что, увидев его решительный настрой, бывшая жена пойдёт на попятную. В своё время уход Джоанны привёл его в полную растерянность, теперь он желал только одного чтобы она навсегда исчезла из его жизни. Тэт Крамер напрасно ждал награды за свою преданность в виде послушного мелкого ребёнка. "Ты из люка!" закричал Билли, когда Они разошлись во мнениях по поводу времени отхода ко сну. Чуть позже он, как ни в чем не бывало, подошел к Теду и чмокнул его в щеку. «Я забыл поцеловать тебя на ночь, папочка. Ты меня поцеловал, а я тебя нет». И пошлепал к себе. А Тед сидел и думал, сколько еще таких моментов предстоит пережить, пока Билли вырастет. И все-таки страстно желал, чтобы сын остался с ним. Он надеялся, что Джоанна испугается или передумает. поняв, как присутствие Билли скажется на её личной жизни. Что за хрень? У меня снова нет работы. Чёрт побери. Извини, Тэд, это я тебя впутал. Кайлс и Джим О'Коннор. Коллеги спорили, почему так получилось. Совет директоров выделял журналу недостаточно средств. Я ухожу на пенсию, Тэд, но обещаю, я не успокоюсь, пока не найду тебе работу. Спасибо, Джим, только я должен найти работу за 48 часов. Как? Понятия не имею. Разозлившись, что их уволили перед самым Рождеством без праздничных премий и выходного пособия, тамимы жажды мести сотрудники тащили из офиса всё, что можно: степлеры, копировальную бумагу, пишущие машинки. Тэт оставил всё на столе, даже бумаги не привёл в порядок. Завершив разговор с О'Конером, Он попрощался и вышел. "Весёлого Рождества", сказал ему худосочный Санта-Клаус, размахивающий колокольчиком у входа в здание. "Чушь это всё", ответил Тэд. Парень в копировальном центре, вероятно, принял его за сумасшедшего. С такой яростью он царапал ручкой по бумаге, уместившись на складном стульчике возле ротатора. "Это должно быть готово через час". Сэр, сначала нужно напечатать, ни минуты и больше, плачу в тройне. В ожидании резюме Тэт начал звонить в агентство по трудоустройству и потенциальным работодателям. Скажите ему или сегодня в 3, или никогда. Вы должно бы считать себя незаменимым именно. Трудно было подобрать более неудачное время. Перед самыми праздниками работу не меняют. Схватив отпечатанное резюме, Пет пробегал остаток дня по агентствам и поехал в деловой центр New York Times проверить объявления за прошедшую неделю. На следующее утро он вышел из дома в половине девятого, нервно топтался с ноги на ногу, когда поезд замедлял ход между станциями и мчался вверх по эскалатору, чтобы попасть в контору в числе первых, в одну, другую, третью. Бегал, звонил, оставлял резюме. Мне нужна работа. Срочно. Он не останавливался ни на минуту, чтобы не поддаться страху. За первые 24 часа и 48, которые он отвёл на поиски, Тэтюс снил, что по его специальности имеется только две вакансии: "Счастливый мир упаковки", владелец которого то ли никого не нашёл, то ли успел уволить, и журнал "Макколлс", где вакансия оставалась открытой уже 2 месяца. Сотрудник бюро трудоустройства считал, что это подозрительно. Возможно, они не собираются никого нанимать. Тед стоял в телефонной будке. От волнения у него начался нервный тик. «Джон, а она молчит». «Наверное, испугалась», — предположил Шонеси. «Думаю, вы должны знать, у меня неприятности. В общем, я потерял работу. Журнал прогорел». Адвокат молчал. «Слишком долго». Ничего, справимся. Если будет суд, я вам помогу. Я вас верю. А во сколько это обойдётся? Недёшево. Зависит от длительности слушаний, если они состоятся. Приблизительно 1005. Чёрт. Проклятый Джон. Если вы проиграете, придётся оплатить и её судебные издержки. Но давайте пока не будем об этом. Господи, Джон. Так и правила игры. А то, что я остался без работы, это ведь плохо. Я хочу воспитывать ребёнка, а у меня даже работы нет. Ещё одна затяжная пауза. Лучше, конечно, чтобы вы её нашли. Есть перспективы. Да, ищу, не покладая рук. Спасибо, Джон. Выскочив из телефонной будки, он подбежал к агентству на углу Мэдисон Авеню и 45-й улицы и резко остановился. Я здесь уже был. Он уговорил сотрудника назначить собеседование в журнале Maccols на 4 часа пополудни. Начальнику рекламного отдела было под 50. Судя по всему, его мысли занимали надвигающиеся праздники, и он хотел как можно скорее освободиться. Тэд пошёл в наступление, рассказав о своём опыте в других журналах, он начал сыпать фактами и цифрами, проанализировав состояние рынка и демографические аспекты. провёл сравнение печатной рекламы с другими средствами массовой информации. Когда удалось заинтересовать собеседника, Тэт вывел его из равновесия вопросом: требуется ли встреча с кем-то ещё и можно ли устроить её прямо сейчас? М-м, да, с нашим директором по рекламе, но он уже уходит. А вы можете привести его сюда? Или давайте зайдём к нему? Это несколько преждевременно, мистер Крамер. Мне нужна эта работа. Менеджер Акину Тэда долгим взглядом и вышел, прихватив со стола резюме. Через 10 минут он вернулся с мужчиной постарше. Произошёл обмен рукопожатиями. Вы удивительно настойчивы. Будьте добры, повторите вкратце, чем и где вы занимались, попросил начальник отдела. Тэд вновь прошёлся по основным вехам своей трудовой биографии, включив продавца и решил добиться заключения сделки эффектным жестом. «Мне сообщили, что вы готовы платить от 25 до 26 тысяч. Для специалиста с моим опытом это, безусловно, 26». «25», — парировал директор. «Короче говоря, давайте сделаем так. Я соглашаюсь работать за 24 500. Это на пять сотен меньше, чем вы рассчитывали. Но вы должны сказать «да» немедленно, а не завтра, на следующей неделе, или после праздников. Я хочу знать, что вы меня берете и готов за это платить. Наверстаю комиссионными». «Вы умеете себя подать, мистер Крамер», сказал директор. «Сегодня или никогда? Эксклюзивное предложение. 24 500». «Извините, нам нужно посоветоваться». Директор жестом попросил Теда выйти. «Черт, я спятил! И чего я добился? Вот так...» Все, мне крышка. Теда позвали в кабинет. Мы должны выборочно проверить ваши рекомендации. Валяйте, пожалуйста. Хотя я уверен, что они подтвердятся. Мы берем вас, мистер Крамер. Добро пожаловать. 24 500. Господи, получилось. Что ж, джентльмены, приятно иметь с вами дело. Он выбежал на улицу и вернулся к бывшему офису. Кослявый Санта звонил в колокольчик на своем посту. Тед одарил его пятидолларовой купюрой и так крепко пожал руку, что тот охнул. В связи с праздниками деловая активность в МакКол снизилась, и Тед с легкостью освоился на новом месте. Он с энтузиазмом включился в трудовой ритм и в первый же рабочий день после Нового года вовсю обзванивал потенциальных клиентов. Тед нашел новую работу так быстро, что выходное пособие осталось нетронутым, и он был готов к судебным расходам. Джоанна по-прежнему не давала о себе знать. Однажды вечером зазвонил телефон. «Мистер Крамер, я Рон Уиллис, друг Джоанны». «И что?» «Я надеюсь помочь вам выйти из тупика». «Какого еще тупика?» «Если бы вы согласились встретиться, мы бы прояснили некоторые вопросы». Вы её адвокат? По профессии я адвокат, но Жуана меня не нанимала, если вы об этом. Тогда кто вы? Просто её друг, думаю, что мог бы избавить вас обоих от некоторых неудобств. Очень интересно. Друг моей бывшей жены звонит, чтобы избавить меня от неудобств. Это она вас подослала? Вовсе нет, поверьте. Почему я должен вам верить? Жуана не просила меня звонить. Скажите ещё, что она не знает о вашем звонке? Знает, но идея моя. Теда одолевало любопытство посмотреть на нового друга Жуаны, а ещё сильнее хотелось знать, что она задумала. Ладно, мистер Уильямс, встретимся в пятницу в 8:00 вечера на входе в Мартел, на углу 83-й улицы и 3-й авеню. Выпьем пива и поболтаем. Прекрасно. Мистер Крамер. Джон Шоннеси не возражал против встречи с третьей стороной, которая принесёт новую информацию, однако предостёрк Теда от выпивки в баре. Чашка кофе в приличном заведении или приятная беседа перед домом у всех на виду. Его могут заманить в ловушку, затеять ссору, вовлечь в драку, арестовать или выставить гомосексуалистом. Адвокат извинился за свои опасения, но заметил, что Противник может прибегнуть к нечестной игре, чтобы испортить репутацию Теда. На следующее утро Теда ждал неприятный сюрприз. Этот ребёнок что, ясновидящий? Тед всегда обсуждал ситуацию только в отсутствие Билли. Стоя на светофоре в ожидании зелёного света по дороге в школу, мальчик ни с того, ни с сего сказал: "А когда мама приедет?" "Не знаю. Я по ней соскучился". Понимаю, Билли. Тебе тяжело. Они молча пошли дальше. Возле самой школы Билли поднял взгляд на отца. Миссис Вилевска, почти как мама. Она не настоящая мама, но почти. Понимаешь? Да. Ты лучший мальчик на свете, Уильям Крамер. Сочтя, что ему удалось утешить папу, мальчик поднялся по ступенькам и зашёл в школу. Вечером Билли потребовала сказку, зайка-беглец, о маленьком зайчике, который хотел убежать из дома, но мама зайчиха всегда его находила, несмотря ни на что. После ухода Джоанны тет выбросила ту книжку, потому что читать её сыну было невыносимо. Тет сказал, что книга куда-то пропала, и стал читать историю Слонёнка Бабара. Перед сном Билли заговорил сам с собой, ведя вымышленный диалог с мамой. Тет понял, что нельзя заставлять его страдать, отказываясь во встрече с матерью. На следующий день он позвонил Джоанне на работу. Они поговорили сухо и коротко, как чужие. Тет сказал, чтобы приезжала за Билли, когда ей удобно. Он предупредит домработницу. Они договорились, что Джоанна поведет Билли ужинать на следующий день в 5 часов. Тет также попросил Джоанну передать ее другу, что встретиться с ним не в баре. а возле своего дома. Я его не просила, он так и сказал. Больше говорить было не о чем. Тэт стоял перед домом в ожидании друга Джоанны. Тот приехал на такси, высокий, загорелый блондин спортивного телосложения, на вид не старше 30 лет, в костюме, при галстуке и с перекинутым через руку лёгким плащом. Пежон или дурак? На улице -5, и нью-йоркская сырость пробирает до костей. Мистер Крамер, я Арон Уильямс. Где мы можем поговорить? Давайте прямо здесь. Как вам угодно. Начну с того, что мы с Джоанной друзья. Мои поздравления. Думаю, я хорошо её знаю, возможно, даже лучше, чем вы. С тех пор, как вы были вместе, Джоанна очень изменилась. Рад за неё. Тет его ненавидил. за преуспевающий вид, за то, что подавляется беситника непоколебимой уверенностью в себе, за то, что спит с его бывшей женой. Мы познакомились после её, так сказать, калифорнийского периода. Она занималась канцелярией в разных конторах, пыталась решить свои психологические проблемы, встречалась кое с кем, ничего постоянного. Теда немного утешила мысль что у Джоаны тоже возникали проблемы в отношениях. И всё же я знал, что она не просто очередная калифорнийская сумасшедшая. У нас таких хватает. Хо, не говорите. Слетаются как мухи на мёд. Тэт не собирался облегчать ему задачу. Он не считал этого человека своим другом. Уильямс надел плащ, но всё равно дрожал от холода, поняв, что тот не пытался произвести впечатление, а всего лишь промазал с погодой, Тэд посчитал бесчеловечным продолжать разговор на улице и предложил зайти в кафе. Уайлс ухватился посиневшими от холода руками за чашку с горячим шоколадом. Я могу говорить откровенно, мистер Крамер. Да, конечно, и раз уж мы тут откровенничаем, называйте меня Тэд. По-моему, когда в вашем браке что-то пошло не так, у Джона в голове всё перемешалось. Семейная жизнь и ребёнок, она перегнула палку и теперь это поняла. Так сказать, сделала слишком большой перерыв. Девушке захотелось свободы, это её выбор. Знаете, Тэд, в тот вечер, когда Джоана впервые рассказала мне о сыне, она проплакала 3 часа подряд, словно плотину прорвала. Ребёнка, которого она прятала от меня и от себя самой, его трудно спрятать. Понимаете, Джоанна пожила некоторое время одна, и теперь она понимает, что ошиблась. Слишком остро отреагировала. Вы хотели бы жить дальше, зная, что совершили ошибку, которую можно исправить? То, что она сделала, исправить нельзя. Рон, вы же ничего не знаете о нью-йоркской погоде, а может и о Джоанне. Она просто бросила нас. Думайте, ей было легко? А теперь она сказала: "Извините, я ошиблась". И вы бросаетесь её защищать. Вы собираетесь на ней жениться? Какое вам дело? Вы ей не отец. Всё ясно. Он тоже не испытывает тёплых чувств к сопернику. Мы вместе уже полгода. Как мило. Тебе-то захотелось вновь выставить его на мороз. Я решил переехать на восток, открыть офис в Нью-Йорке и поддержать Жуану. И вы надейтесь меня уговорить. Мне показалось вам обоим нужна помощь. Вы не можете найти общий язык. Тэд, вы получите право видеться с ребёнком, и учтите, после того, что она сделала, Джоана будет отличной матерью. Теперь это её сознательный выбор. Вы меня не убедили. Вероятно, вас ввели в заблуждение. Если Джоана обратится в суд, она выиграет дело. Мой адвокат придерживается другого мнения. Это его работа. Вы всерьёз надеетесь доказать, что Жуанна не способна воспитывать ребёнка? А если мне удастся доказать, что я способен? Тэд, вы потеряете кучу денег, не говоря уже о времени и нервах. Я не хочу, чтобы Жуанне пришлось пройти через всё это. И чисто по-человечески не понимаю, зачем это нужно вам. Тут Тэд ему поверил. Уильям действительно не понимал, поэтому и вмешался, а ещё потому, что хотел выиграть дело без суда. Может, вы и правы, Рон, но вы не убедили меня по одному очень важному пункту. Почему я должен бросать ребёнка, которого люблю? Вам этого не понять. Я его отец. Если бы он был моим зайкой-беглецом, я бы нашёл его на краю света. Жоана передала через секретаршу сообщение: "Можно взять Билли в субботу в 11 и вернуть в 5". Тэт ответил через телефонистку: "Хорошо, в 11". В субботу утром она позвонила в домофон, и Тэт отправил сына вниз. Вечером она таким же манером отправила Билли наверх. Билли вернулся довольный. В Нью-Йорк приехали родители Джоаны, и они все вместе ходили в зоопарк. Тэд подумал, что готов мириться с создавшимся положением. Билли оставался у него, а Джоана могла встречаться с ребёнком, когда в ней проснутся материнские чувства. Однако в понедельник утром, когда Тэд проводил сына в школу, к нему подошёл незнакомец. Мистер Крамер, мне поручено передать вам документ. Он получил повестку. Джоана Крамер вызывала Теда Крамера в суд. По поводу опеки над ребёнком.